Айнави. Новогоднее чудо или любовь нечаянно нагрянет. Глава 1. В понедельник утром в редакции царит ленивая, умиротворённая атмосфера. Коллеги, постепенно собирающиеся в переговорной, потягивают кофе, обсуждая, как провели выходные. Ждём главного редактора. Я тоже наслаждаюсь утренним кофе, задумчиво поглядывая на вазочку с уже заметно поредевшей горкой домашних пирожков. Горомат от них такой, что ещё немного и голова закружится. С яблоками, пышненькие, с тонким тестом и блестящими бочками. Пытка, невероятное издевательство над моим худеющим к Новому году организмом. Да него, между прочим, меньше месяца И я уже купила сногсшибательный брючный костюм. Вот только пара лишних килограмм никак не желают покидать моё бренное тело. Но я не сдаюсь. Хочу, чтобы обновка сидела идеально. А тут ещё Татьяна Викторовна, наш офис-менеджер, а по сути, вторая мамочка всего коллектива, заботливо подкармливает домашней выпечкой. Миланочка, съешь пирожочек. Словно подслушав мои мысли, мама Таня спешит ко мне. и протягивает вазочку с ароматным соблазном они у меня сегодня особенно вкусные получились я открываю рот чтобы сказать своё решительное нет но прихожу в себя дожовывая второй кусочек мама тайно довольно улыбается глядя на меня совершенно невинными небесно-голубыми глазами вы меня загипнотизировали проживав укоряю я Рассмеявшись в ответ, она уходит, предлагая угощение коллегам. Прикрыв глаза, доедаю пирожок. Раз уж нарушаю диету, то буду делать это с удовольствием. Уважаемые, все на месте? В переговорную в вихрем влетает главный редактор. Как всегда, пышет энергией, и я завистливо вздыхаю. Ему под пятьдесят, но фору он даст любому из нас. Собираемся, коллеги, собираемся. Татьяна Викторовна, ну не сейчас же. Он отмахивается от вазочки с пирожками, которые она подносит ему, взглядом указывая на выход. Мамотаня не первый месяц штурмует нашего Василия Геннадьевича, но он не преклонен. И я не понимаю, почему. Она красивая, а главное, добрая женщина, а он одинок. Но чужая душа потёмки и насильно мил не будешь. Начинаем, коллеги. Давайте пробежимся по планам на февральские номера. Будро командует вас Ген. Я поудобнее устраиваюсь на стуль. С меня запрос будет коротким. Свои статьи я уже не только сдала. Выпускающий редактор и по совместнительству моя хорошая подруга Катерина их утвердила. Потому могу спокойно ждать новогодних праздников, не забивая голову работой. Готовься к тому, что придётся бороться со скукой, слушая доклады коллег, как Катя ошарашивает нас всех. Астролог нас покинула и материала в текущий номер нет. Что значит покинула? Куда покинула? Туда? Взгин поднимает глаза к потолку. Нет, нет, что вы? машет руками Катя. Вы меня неправильно поняли. Взяла срочный отпуск. Сказала, что Новый год должна встретить в Румынии. А почему именно в Румынии? зачем-то уточняет я. Звёзды ей подсказали, что там ждёт её сама судьба. Разводит руками Катя. Безобразие. От переизбытка эмоций Вазген выскакивает со своего места. У нас вёрстка в четверг. Катерина, вы должны сегодня же найти нам нового астролога. Коллеги. Он обводит нас взглядом. Подумайте, может, у кого-то есть знакомый астролог. Мы найдём Василия Геннадьевича, найдём. Успокаиваю я шефа. Нервничать в асгену вредно. Было у него пару лет назад прединфарктное состояние. Коллеги дружно кивают. Шефа мы любим. Он за нас всегда горой. Наш еженедельник сверхъестественный сегодня принадлежит крупному холдингу. И под его крылом пригрелись и другие издания. Вот только все очень серьезные, о бизнесе, психологии, дизайне. К нам относятся не просто свысока, а порой откровенно пренебрежительно. Мы как та белая ворона, что выбивается из приличной стаи. Но Вазген нас в обиду не дает. Мы же платим ему безмерным уважением. — Хорошо, Миланочка, под вашу ответственность тогда. Не подведите. Шеф успокоившись, возвращается к февральским планам, а я медленно осознаю, в какую авантюру вписалась. Я хоть и работаю в журнале о сверхъестественном, но всякое потустороннее не верю и гороскопами не увлекаюсь. Где мне за пару дней найти астролога, который сможет быстро выдать необходимый материал и при этом уложиться в редакционные требования? «Кошечки-матрешечки, вечно моей попе не сидится спокойно на месте!» Окончание планерки и уж дуй, ерзая на стуле. Мысли, и преимущественно неутешительные, разбегаются во все стороны. Кажется, постучи я сейчас себя по лбу, и раздастся гул. В голове пусто. Как только возген нас отпускает, бросаюсь к подруге. «Катя, скажи мне, что ты уже знаешь, кто нам напишет гороскопы в будущий номер?» Конечно, знаю. Вот за что я люблю подругу. За её железное самообладание. Какие бы внезапные проблемы ни падали на наши головы, она всегда спокойна. Глядя на неё, невысокую, кругленькую и кудрявую, в жизни не заподозришь, что внутри стальной стержень. Я почти бросаюсь к ней на шею, как слышу: "Ты сама и напишешь". Э, то есть как сама Я в астрологии не шарю совершенно. Ты же знаешь, я не читаю гороскопы. Знаю? Перехватив под локоть, Катя тащит меня в сторону своего кабинета. Понизив голос, продолжает шокировать. Где мы сейчас будем срочно астролога искать? Вокруг или шарлатаны, или спицы, у которых корона на голове еле умещается. Пока с ними договоришься об условиях сотрудничества, Пока мне что-то вменяемое напишут, сама понимаешь, эта работа не на один день. Катя пытается впихнуть меня в свой кабинет, но я упираюсь руками в косяки, а каблуками в пол. Мне совершенно не нравится её затея, но я знаю, из кабинета выйду, согласившись на всё. Плавали и не раз. Милана, Катерина, мы боремся некоторое время, но силы явно не равны. Ох, не вовремя я села на диету. Моё чудушное тельце всё-таки влетает внутрь. Только и остаётся, что с панорамным видом усесться на диванчик у Катиного рабочего стола. Подруга, между тем, прикрывает дверь и с грозным начальственным видом идёт ко мне. Правда, хватает её не надолго. Почти сразу она мне мягко улыбается и присаживается рядом. Ну всё, отказать ей я не смогу. «Как ты себе это представляешь?» Вздохнув, я перехожу к делу. «Смотри, у нас на декабрь осталось два номера. Оба, считай, праздничные. Вот сядь и напиши людям приятное, что ждут их встречи с друзьями и родными, приятные хлопоты, интересный отдых. Ты сможешь, я в тебя верю». «Каза ты, Катя, а если вас Ген узнает?» Возгену я придумаю, что сказать, не переживай. Ладно, я попробую. Стою, чтобы покинуть кабинет, в котором вечно теряю разум и силу воли, но Катя придерживает меня за руку. Что ты ещё? Милана, у меня тут есть идея для фотосессии. Закатываю глаза, понимая, к чему клонит Катя. Надо в образе современной ведьмочки сняться. Почему опять я? Ненавижу фотосъёмки. — Ну, не люблю я по несколько часов кривляться перед камерой ради нескольких хороших кадров. — Ты фотогеничная и артистичная. — Да ты не переживай, — тараторит Катя, пользуясь тем, что я не пытаюсь отнекиваться. — А что пытаться, если бесполезно? — Наряды мы подобрали с ног шибательные, декорации тоже полный отпад. Будешь такая красивая, рыженькая и зеленоглазая. Но я не рыжая и не зеленоглазая. Даже бросаю взгляд в зеркало, чтобы убедиться. С утра ничего не изменилось, и у меня по-прежнему русые волосы и серые глаза. При фотошопе. Когда съёмка? В пятницу во второй половине дня. Не скрывая довольного тона, отвечает Катя. Но я не могу в пятницу. У меня вечером встреча с университетскими друзьями. Перенесём на пораньше? Тут же соглашается Катя. — И еще макияж тебе сделаем. Такой все закачаются. Не стыдно будет на вечер пойти. Вот это интересное предложение. У меня-то руки растут из известного места. Виртуозно краситься я не умею. А вот произвести кое-наково сногсшибательное впечатление очень даже хочется. Договорились, киваю я. Пойду в гороскоп выдумывать. Из кабинета выхожу полностью погружённая в мысли. Как-то слишком много неожиданностей с утра. А ведь я любила понедельники, потому что рабочий аврал у нас обычно случается по средам и четвергам во время вёрстки нового номера. Хотя конец года же, чего ещё ждать? Видимо, мало мне сложностей было отсыпано. Вот за 3 недели до Нового года лед забираю. решив, что стоит прихватить ещё один стаканчик с кофе, покидаю эту половину этажа, в которой располагается офис нашего журнала. Хороший кофе продают в холле, в небольшом кафе, поэтому направляюсь к лифту. До него мне остаётся совсем немного, лифт сразу за поворотом коридора, но я даже не сразу понимаю, что произошло. Просто в какой-то момент, оказываясь лежащей на полу, она домной склоняется тут кого я хочу видеть в последнюю очередь да что за день сегодня такой я так разлюблю понедельники